Шестая скрижаль. «Но что значит совершенствоваться?» — продолжал Андрей. «Кажется, что человеку, достигшему целей, описанных в четырех первых скрижалях, дальше просто некуда расти. Но это заблуждение. Ведь у нас еще как минимум две скрижали». Андрей сказал это своим шутливым тоном, который предвещал, всю степень серьезности, которую только можно себе представить. Указание на шестую скрижаль мы находим уже в «Маленькой принцессе». Андрей взял в руки книгу. Помните этот разговор в машине Гаптена? Данила тогда признался, что не ощущает себя избранным, не чувствует в себе необходимой силы, вдохновения. Трудно сказать себе «Знаешь, дружище, а ведь ты избранный, на твою долю выпала ответственная работа, и никто в целом мире не сделает ее за тебя. Тебе будут помогать, за тебя будут болеть, но сделать ее ты должен сам, потому что избранный ты. Трудно себе это сказать». Анхель и Гаптен тогда удивились. «Как так? Это же очевидно. У вас-то не было никаких сомнений. Данила избранный, и никак иначе. Но одно дело думать так о ком-то, и другое дело думать так о себе. О другом легко, о себе почти невозможно. Если ты избранный, значит на тебе ответственность, от тебя все зависит. И ты не только за себя отвечаешь, ты за всех отвечаешь. Ты играешь, а они болеют, сидя на трибунах. И если ты проиграешь, ты сам виноват, а если выиграешь, это ваша общая победа. Почему христианское учение имело такой успех? Оно уверяло, что есть тот, кто взял на себя бремя. Остальные могут ни о чем не беспокоиться. И довольная паство расположилась на трибунах. Но что это, если не предательство самого себя? Ведь это твоя жизнь, твоя душа, твой свет. И Данила сказал тогда: дело не в том, что я избранный, а кто-то другой не избранный. Это каждого касается, потому что каждый избранный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 Это прозвучало так просто, так буднично, но для меня словно настоящее откровение. Зачет по последнему. Неважно, кто ты, не неважно, что ты можешь, а чего нет. Ты отвечаешь и за себя, и за всех. И так каждый. А протянул я и вдруг понял, что потерял нить разговора, Андрей. «А почему ты об этом вспомнил?» «Почему я об этом вспомнил?» Андрей выглядел задумчивым. «Потому что я вспомнил о Бадхисатвах. «О Бадхисатвах, О буддийских просветленных?» «О буддах?» — с подвохом в голосе переспросил Андрей. «Ну да, о буддах. А почему тогда их зовут...» — Бодхисаттвами, а не Будами, улыбнулся Андрей. — Ну, потому что Будды — это просто просветленные, — принялся объяснять я, чувствуя, что не до конца понимаю ту разницу. А Бодхисаттвы — это реинкарнация просветленных. — В самом общем виде это действительно так, — согласился Андрей, и стал рассказывать нам о буддизме просто весело, — как всегда, очень точно. Как, согласно буддийской доктрине, устроен мир? Существует временное, проходящее, не имеющее подлинной ценности – это майя. Майя – это то, что мы обычно называем миром или земной жизнью. Истинное же никак не связано с майей. Истинное – это нирвана. И это не просто внутреннее состояние человека, это иная реальность. Многие связывают свои надежды на счастье с теми изменениями, которые произойдут в мае. Когда-нибудь жить станет лучше. Потому что наука и технологии защитят нас от всех горестей и страданий, говорят одни и даже не пытаются меняться внутренне. Другие пытаются это делать, но еще не стремятся к истинному. Буддизм говорит, и то, и другое – утопия. Даже если в окружающем мире не будет поводов для страданий, люди не перестанут страдать. И даже внутренние изменения недостаточны. Ведь если душа пребывает в мае, она и радуется, и страдает. Эти чувства связаны – На каждую талику счастья приходится пригоршня страданий. Поэтому буддизм говорит о третьем пути, в чем он заключается. Изначально души всех живых существ принадлежат нирване, иной реальности. Но пока душа не осознает этого, пока не пробудится, она возвращается в маю. Рождение, смерть и новое воплощение – это круги сансары, где действует непреложный закон кармы. «Майя, сансары и карма – это одного поля ягоды», – пошутил Андрей. «А нирвана – она не с поля, она с неба. И вот к чему я все это рассказываю. Бадхисатва это пробужденная душа, то есть душа, вырвавшаяся из Майи, из кругов сансары, душа, стоящая над непреложным законом кармы, душа, пребывающая в нирване. Ну, счастье, счастье! И вот она зачем-то возвращается в маю. Какого черта? Зачем? Я даже как-то опешил от внезапности этого вопроса. Зачем? потому что нирвана может быть только целостной. Каждое чувствующее существо принадлежит целому, и поэтому не может быть никакого истинного блаженства, пока все не достигнут другого берега. И путь каждого существа, каждой души, не пройден до конца, пока другие души не знают света. пока они не пробудятся, не попадут в нирвану, пока они не станут Буддами. Зачет по-последнему. И Бадхисатва, он что, как проводник, догадался Данила? Да, подтвердил Андрей. Бадхисатва это пробужденная душа. которая добровольно отказывается от радости нирванического состояния, от блаженства и возвращается на круги сансары. Этот поступок называют великим самоотречением Бадхисатвы. Бадхисатва оставляет наслаждение, чтобы помочь другим существам достичь нирваны, стать буддами. Он помогает им, и одновременно с этим он помогает самому себе. Он не жертва, как Христос в христианстве. Просто нельзя быть счастливым, когда кто-то несчастен. И, родея за другого, ты на самом деле радеешь за самого себя. И тут я, наконец, понял, о чем идет речь. Более того, я вдруг осознал сущность шестой скрижали. Да мне казалось, что я знал ее и раньше, когда писал исповедь Люцифера. Но теперь, когда я услышал скупой рассказ Данилы об этом зачете по-последнему, эти объяснения Андрея о великом самоотречении Батхисатвы все вдруг встало на свои места. То, что я прочел в исповеди Люцифера, по-моему, притча, Андрей тем временем продолжал свой рассказ. Это притча о девушке, которая повстречалась с ангелом, самым прекрасным из самых прекрасных ангелов, но, правда, падшим, проще говоря, дьяволом. Религии говорят, что нужно победить в себе страждущего, избавиться от желаний стать чистым. Этот ангел был избавлен от всех желаний. Он перестал желать, когда понял, что любое его желание может быть исполнено. Если у тебя все есть, тебе ничего не хочется. Но с этим откровением к нему пришло и другое. Он вдруг ощутил невыносимую тоску. Ему теперь незачем было жить». Люди живут, движимые своими желаниями. Без желаний нет жизни. Все, что они делают, они делают ради определенных желанных целей. Они хотят удовольствия, любви, знаний, денег, славы. И им кажется, что в их жизни есть смысл. Но какой? Ответа нет. Есть лишь желание. И это дает человеку силы жить. «Не будет этих желаний!» И поэтому дьявол стал искать смерти, пока не повстречал одну девушку. «Ты должен жить, ведь я люблю тебя», — сказала дьяволу девушка. «Что с того?» — ответил он. «Любовь пустышка, в ней нет никакого смысла. Влюбляясь, человек мечтает о вечности, а жаждет скорого завершения, удовлетворения желания, разрядки». «Вот почему все красивые истории заканчиваются в тот миг, когда возлюбленным предоставляется возможность вдоволь насладиться друг другом». Девушка заплакала и ушла. Ночью ей приснился кошмар. Ей снилось, что она разочаровалась в своем возлюбленном. Но если она разочаровалась, разве она любила? Она проснулась в холодном поту и поняла – Сколько мук пережил ее возлюбленный. Многие девушки влюблялись в него, но ни одна из них по-настоящему не любила. Да, любовь эгоистична, согласилась девушка, и она быстро проходит. Возможно, она превратится в дружбу или душевную близость, но любовью она больше не будет, это правда. «Тогда почему я должен жить для тебя?» Дьявол повел изогнутой бровью. «Не ради же твоего мимолетного удовольствия?» «Ты должен жить, потому что благодаря тебе моя жизнь наполняется смыслом», — сказала девушка. «Я понимаю тебя. Я смотрю в твое сердце, и я вижу в нем свет. Ты хочешь выглядеть страшным и злым, но я живу, твоим светом, и ты не можешь скрыть его от меня. Дьявол горько усмехнулся и повернулся к девушке спиной. Он не хотел, чтобы она видела его слезы. — Что с того, — сказал он, — если долго смотреть в бездну, ты почувствуешь, что она тебя манит. Кто сказал, что это хорошо? И девушка опять ушла, а ночью ей снова приснился кошмар. Она стояла на краю гигантской расщелины и смотрела вниз. Казалось, эта пропасть уходит в бесконечность. Но там в глубине кто-то был. Девушка физически ощущала его дыхание. Странная, непреодолимая тяга возникла в ней. Еще секунда, и она бросилась бы в эту пропасть. И в самый последний миг она вдруг словно что-то почувствовала, подняла голову. И над ней было небо, прозрачно-голубое, высокое-высокое небо. «Нет, я не чувствую отчаяния, любимый, — сказала она дьяволу на следующий день. Я вижу твою бездну, но я вижу и мир вокруг. Да, он больше, чем мое чувство к тебе. Больше, потому что всегда есть что-то большее. Но мое чувство...» «Это то лучшее, что есть в нем». «Но зачем мне жить?» — закричал дьявол. «Я не хочу жить для кого-то». «А ты живешь не для кого-то», — ответила девушка и улыбнулась. «Как?» — удивился дьявол. «Просто ты нужен». Ее лицо оставалось спокойным, а глаза лучились, словно рассветное солнце. «Ты просто должен это знать. Ты нужен». «Ты нужен, и все». «Это говорит твое тело», — дьявол внимательно посмотрел в глаза девушки. «Нет», — ответила она. «Это говорит твое сознание», — переспросил он. «Нет», — снова сказала девушка. «Тогда это дух говорит в тебе», — решил дьявол. «Нет», — в третий раз ответила девушка. Ну что же тогда?» — удивился он. «Ты!» — улыбнувшись, ответила девушка. И после этих слов она обняла дьявола, и Бадхисатва, а это был именно Бадхисатва ангел, вернувшийся в мир, чтобы пробуждать людей, прошептал ее душе. «Я приходил, чтобы ты проснулась. Теперь мы принадлежим единому целому». навсегда найди для меня смысл жизни спаси себя проговорил Данила словно сквозь сон что встрепенулся Андрей я не расслышал это из книги объяснил Данила из исповеди люцифера 63 22 Почти в самом конце говорит Саше, «Найди для меня смысл жизни. Спаси себя. Его смысл жизни — спасти Сашу». Я смотрел на Данилу и думал, понимает ли он, что это и его смысл жизни, что и он спасает людей, вырывая их, из круга Сансары и Майи. Понимает ли Данила, что он — батхисатва? И тут же мне вспомнился самый последний разговор Саши с Андреем. Заочный разговор, когда Саша уже находилась в горячке. Тогда Андрей сказал ей, «Разумеется, мы не можем доподлинно знать, каково именно наше предназначение». Но что с того? Да, Бог не высылает инструкций. Было бы даже глупо, если бы Он стал перед нами отчитываться. Просто мы должны помнить, что оно, это предназначение, у нас есть. И помни, Саша, вопрос не в том, что тебе нужно. Дело в том, что ты нужна. о смысле не случайность, а необходимость себя. И тогда все в твоей жизни встанет на свои места». «Ну да», – воскликнул Андрей, – «он же у вас батхисатва. Найди для меня смысл жизни, спаси себя». Звучит как парадокс, но ведь в самую точку, спасая себя, Саша делает приход 63-22 в этот мир – не бессмысленным. Каждая душа, откликнувшаяся на призыв бодхисатвы к пробуждению, в первую очередь оказывает услугу самому бодхисатве, хотя, конечно, объективно повезло этой душе. Мишель Монтень хорошо объясняет этот парадокс на примере дружбы. Он говорит, что друг... не может ждать от друга благодарности. Не не должен, а именно не может. Потому что возможность сделать другу или любимому человеку приятное, помочь ему – это само по себе счастье. Представьте, что вы любите кого-то, он нуждается в помощи, а вы не можете ему помочь. Как бы вы себя чувствовали? Вот Монтень и говорил, что любой дар в дружбе, да и в любви, я думаю, это взаимная штука. Когда вы дарите, вы радуетесь тому, что радуете. А когда вам дарят, вы вы тоже радуетесь, потому что радуете. И это очень важно знать, что ты следуешь своему предназначению, сказал вдруг Данила. Просто понять, то, что ты делаешь, это важно». Только вот это трудно. Андрей посмотрел на Данилу с сердечностью и сочувствием, как будто ощутив его боль и растерянность. Затем взял Данилу за плечо и сказал, глядя ему прямо в глаза. «Именно поэтому шестая скрижаль и говорит, как я думаю, о важности сознания своего присутствия в мире. Просто понять этот факт ты не случайен. Ты нужен этому миру. Ты или пришел, чтобы пробуждать, или пришел, чтобы пробудиться. В любом случае, ты пределе. За окном сгрудились тучи. Небо готовилось разразиться грозовым дождем. Сумрачно. Но слова Андрея прозвучали настолько светло, что, казалось, нет ни этих туч, ни даже тьмы. а лишь солнце и люди, осознающие свою причастность к свету. «И, кстати, вы это здорово придумали!» – Андрей обратился ко мне. «Хорошая идея – символически изобразить внутреннюю красоту главного героя физической привлекательностью. Абсолютно голый, абсолютно красивый. Замечательная находка. Мы с Данилой уставились на Андрея, как два барана – «На дни новые ворота». «Не придумали», — сказали мы хором. «Не придумали», — недоуменно почти по слогам повторил за нами Андрей. «Да, но...» «Но ты не можешь думать, что мы это придумали», — чуть не закричал я. «Это же твоя ученица, ты же хорошо ее знаешь. Ты можешь у нее спросить, почему придумали?» «Но ведь она сама, как это сказать...» Старая душа, все с тем же недоумением, ответил Андрей. Что в ней произошло, в ней самой? Это же так очевидно. Мозг во сне обрабатывает информацию. Она выделяет главное, группирует отдельные информационные блоки. Но он это не тупо делает. Он идет к определенной цели, к некой развязке, которую он уже предчувствует. Поэтому все, что человек видит во сне, уже есть в его мозге. Только сам человек этого не осознает. А спящий мозг выходит из-под контроля сознания и складывает части истины в единое целое. Это самое сложное – увидеть картинку в отдельных, разомкнутых пазлах. Тут найти нужно, тут логика не срабатывает. Часто именно поэтому только во сне все и складывается. «Постой!» — воскликнул я. «Нет!» Шальная мысль буквально выстрелила в моей голове. Я хотел сразу же ее высказать, но решил проверить, убедиться. Вдруг это мне пригрезилось. Я схватил «Всю жизнь ты ждала» и начал судорожно листать, пока не наткнулся на слова Андрея. На то его интервью, которое он давал журналистке, сидя в кафе. Все так и есть. «Андрей, ты помнишь, о чем вы тогда беседовали с той молодой журналисткой?» — спросил я. «Да, в общих чертах». Андрей кивнул головой в знак согласия. «А почему ты об этом заговорил?» «Просто ты ей тогда рассказал о всех скрижалях», — закричал я. «Посмотри сам». и про отказ от своего эго, и про другого, и про иллюзии, и про доверие к жизни, и про правду. И шестая скрижаль есть, когда вы рассказываете ей про предназначение, о том, что у каждого из нас свои задания, и все по-разному их исполняют, но конечный результат Он один на всех. Андрей взял книгу и посмотрел эти страницы. Данила сидел, как в воду опущенный. Он потирал голову и что-то беззвучно бубнил себе под нос. «Да, Анхель, похоже на то», — согласился Андрей и пожал плечами. По его реакции я понял, что Андрею показалось это забавным. а я за эти две-три минуты чуть с ума не сошел. Мы все это время искали истины, которые были озвучены Андреем еще до того, как нашли хотя бы одну скрижаль. Только есть как минимум три «но», Андрей посмотрел мне прямо в глаза. Во-первых, как мы могли знать, что все перечисленное мною — цели? Во-вторых, здесь нет той логической связи, которую мы получили благодаря последовательности скрижалей. И, наконец, в-третьих, там нет седьмой скрижали. И все-таки даже я не могу понять, как все это умещается у тебя в голове, услышали мы задумчивый голос Данилы. Все это время, как оказалось, Данила думал о чем-то своем. «Что умещается?» – растерялся Андрей. «Ну, например, эти старые души, и наука, теория сна, мозга. Потом вот ты же неверующий, а так о буддизме рассказываешь, что в него не то что не поверить, в него не влюбиться после этого нельзя». «Странно, правда», – Андрей улыбнулся, встал и прошелся по комнате. «И я думаю, что странно. Теперь вы понимаете, о чем седьмая скрижаль?» «Седьмая скрижаль?» – переспросил Данила. «Уже?» «Нет, похоже, надо сделать вам кофе». Андрей смерил нас с сочувственным взглядом, улыбнулся и отправился к плите.